Глава 16. Весна надушилась ароматами цветов, особенно скользила в раскрытые окна домов, спешила нарядить улицы ярким одеянием листвы и распускающимися бутонами, чтобы вскоре передать пространство в веденье лета. Латунин с самого утра уже сидел в кабинете и перебирал папки с делами. Он пытался найти себе достойную причину наведаться в царство Нинальпална. Но уже несколько дней не мог придумать ничего достойного. Конечно, в глубине души он знал, что просто трусит перед встречей с Надей. Дверь в кабинет распахнулась, и внутрь забежал бодрый Марк. Они ещё не виделись с Латуниным с момента неприятного разговора. — Чего хмуришься? — заорал Марк. «А что у нас? Много поводов для радости?» — вперил в него взгляд Латунин. «То и счастливое освобождение Глафира Константинны и арест банды для тебя не повод», — удивился Журавлёв. «В смысле? Когда?» «Так вчера вечером. Ты сообщение не читал? Кирюха всем отправил?» Марк развернул к нему телефон. «А мне не пришло ничего?» Латунин потыкал в мёртвый экран. «Блин, он со вчерашнего вечера завис. А я думаю, почему звонков нет?» «Не, они, конечно, сволочи бездушные. Глашу ещё позавчера героически вызволили. Но потом ещё спецоперацию проводили, поэтому нам ничего не сказали. Она на транках была, сейчас в больничке в Ярославле. У нас дела похлеще». «Завтра Нефёдова доставят, а через несколько дней из аэропорта должна вылетать Аня Нефёдова и Маргарита Веселова». Кирюша выяснил, нам не организация задержания, если они приедут». Журавлёв носился по кабинету и постоянно что-то переставлял с места на место. «А у тебя, прости, сегодня шило в жопе, что ли? Хватит мельтешить», — сухо ответил Латунин. «Не мешай мне думать», — обрезал его Марк. «А ещё в Питер доставят банду. Они всех взяли, кто с Глафиры приехал. Сейчас там пока бодаются, кто с арестованными будет работать». «Вроде как вся движуха на Ярославской земле произошла, но по нашему делу». «Нашли, что делить», — вздохнул Латунин. «Слушай, Романыч, ты достал гундосить». «Дело громкое. Я уверен, ещё всякого дерьма вскроется в целый. Это добавит работы. Но и звёзды на погоны тоже могут прилететь. А где Погорелов?» «С температурой лежит вторые сутки. Точнее, лежал. Сегодня обещал приползти». «Нафига? Чтобы заразить всех? Нам сейчас болеть нельзя. Слушай». Ничего необычного я не заметил на видео с камер возле СИЗО. Номер ремонтной машины хорошо виден, но там всё чин-чинарём. Её угнали ещё за неделю до нападения на перевозку Зарянского. Откуда угнали? Со стройплощадки. Аж совсем Всеволожска. Ближе не нашлось? Поднял брови вверх Латунин. Вот верно мыслишь. Я тоже думаю, что кто-то из своих... поэтому сегодня поеду во Всеволожск. Рано не жди. Но скоро буду. Приеду лобызать дорогих начальников. Они обещали быть с вечерней лошадью». Латунин посмотрел, как за Журавлёвым закроется дверь, поискал в контактах номер Ильи и стал ждать ответа. «Да, привет, Рома», — вскоре отозвался тот. «Илья, привет. Сегодня звонила Глаша. Всё у неё хорошо». «Вернётся через неделю, скорее всего», — проговорил Рома. «Спасибо тебе огромное. А то мы с её родителями с ума сходим. Мама Глашина сегодня уже хотела идти к вашему начальству». «Всё хорошо». «Ты сам сообщишь им?» латунин кивнул вошедшему в кабинет Погорелову. «Конечно», — Илья помолчал. «Ты это, ну, заходи в гости». Душевно посидели. Распрощавшись с ботаником, Латонин посмотрел на Погорелого. Как самочувствие? Хуже и ниже среднего. Опер шмыгнул красным носом. Но сегодня, видимо, счастливый день. От Казакова ворох информации пришёл, точнее, я притащил. Буду разбирать. «Серёга, про Глаш услышал?» — спросил Латонин. «Конечно. Блин, реально надо её на какую-то более спокойную должность». Она всё время в эпицентре. Серёга, ты сегодня уже можешь головой работать? Я тебе присылал фотку. Ты вспомнил, где мог такое видеть? Конечно. Мы туда с Визгляковым и Глашей выезжали. Это было, где девушку-наркоманку отец держал. Я тоже обратил внимание, но честно не думал, что имеет значение. А чего ты к этому цветку прицепился? Латонин быстро перебрал папки и, вынув одну из них, разложил перед Погореловым фотографии. Он ткнул пальцем сначала в цветок, а потом в дату. Мальва была почти такая же, как в том месте, где держали ныне покойную девицу, но эти карточки были из десятилетней давности. Погорелов медленно опустился на стул и перевёл взгляд на Латунина. «Как понял?» не я глашен ухажёр, Илья, он ботаник. Латунин быстро пересказал рассказ Хаустова и проговорил. «Серёжа, давай мозговой штурм». Девушка эта была живая, но склад её папаша нашёл. А там этот цветок, как на фотографиях с мест преступлений десятилетней давности. «Если бы не Мальва это...» Мы бы эти дела никогда в жизни не связали, скорее всего. А теперь давай всех фигурантов расписывать, смотри. Латунин судорожно стал водить карандашом по листу бумаги. Девица пропадает. Потом в квартире что-то происходит, и соседи вызывают пепсов. Никто не открывает. Утром на наше счастье там оказываетесь вы с Визгляковым. Стоп. Сказал Погорелов, «Надо глянуть карты из этой квартиры. Мы их потом сгребли, когда девушку возволяли. Отца её арестовали, и я съездил с криминалистами, там вещдоки собрал. Там у него висели карты, типа подвоенные заточенные, и фотографии заброшенных строений». «А почему вы именно сюда приехали?» Спросил Латунин, постучав пальцем по фотографии, на которой был изображён склад, где нашли девушку. Митя, сосед, помогавший открыть дверь, показал. Точнее, Визгляков пошёл его спрашивать про карты, так как Толстиков, хозяин квартиры, сказал, что Митя ему помогает. Но оказалось наоборот. Толстиков сам навязывается. «Надо ещё и Митю этого тащить сюда, побеседовать с ним», — проговорил Латунин. Он, кстати, охранником работает там, где Визгаляков с Лисицыной нашли девушку, насаженную на штырь, но на полках наверху. Как удачно. Не, по нулям. У него алиби на момент смерти. Он на работу в этот день позже пришёл, помогал матери перевозить стиральную машинку, махнул рукой Погорелов. Слушай, таких красивых совпадений не бывает. Надо допрашивать Толстикова, потом Митю. Ну, папаша этот заботливый в СИЗО сидит, а охраннику я позвоню. Так, сейчас я за картами сгоняю и поглядим. Может, что-то интересное высмотрим. Подорвался с места Роман. Хорошо. «Я пока охраннику позвоню». Погорелов покопался в делах, нашёл телефон Мити и набрал номер. Мужчина отозвался буквально через несколько секунд. «Алло, слушаю», — послышался запыхавшийся голос. «Добрый день. Это Погорелов Сергей. Мы с вами виделись». «Да, помню, помню. Такое разве забудешь? У вас ещё соседка за палец укусила», — засмеялся он. «Вы на бешенство проверьтесь». В трубке снова послышался смех. «А вы вообще в курсе, что она умерла?» — проговорил Опер. На другом конце резко замолчали, повисла недолгая пауза. Потом Митя откашлялся и проговорил. «Нет, простите. А как так? Мы с мамой на дачу уехали. Я отпуск взял, чтобы её устроить здесь, да и голову проветрить». Он вздохнул. Как же так? Сердце не выдержало? Нет, её убили. А как это? На заднем фоне послышался голос, и Митя ненадолго отвлёкся. Простите, мама звала. А вы часто в городе бываете? Проговорил Погорелов. Но «Ну, вообще не собирался, но если надо, я подъеду. Он понизил голос. Надоело с бабками здесь сидеть. усмехнулся он. «А когда сможете?» «Завтра. В первой половине дня устроят?» Митя замолчал и спросил. «Скажите, а похоронами кто будет заниматься? Соседки?» «Не знаю. К нам пока никто не обращался». «А кому? Муж ее сидит у вас. Дочка на кладбище». Он вздохнул. «Придется мне». А то не по-людски как-то. «Значит, до завтра», — сказал Погорелов и повесил трубку в тот момент, когда зашёл Латунин. «Серёга, я на девять утра пропуск заказал в СИЗО. Смотаешься?» — спросил он. «Тебе же от дома недалеко». «А чё не на шесть?» — покачал головой Погорелов. «Конечно, смотаюсь». Роман разложил на столе карты и фотографии, и они с Погореловым долго смотрели на них. Большие, глянцевые, с лохматыми краями, пересечённые штрихами заломов, географические карты были самыми обычными. Разве что стрелочки, кружочки и другие значки, значение которых мог объяснить разве что владелец этой макулатуры, то есть толстиков. «Ты чего-нибудь видишь?» «Да, большую чашку кофе и три бутика с колбасой», — сказал Погорелов. «Странно. А я рельеф местности», — вздохнул Латунин. «Ладно, давай повесим всё это добро. Может, какая чудесная мысль озарит». «Блин, да чего тут озарять? Они же старые, все в загибах. Не думаю, что найдём что-то. Тем более сейчас как-то странно пользоваться картами на бумажном носителе». «Ладно, я их зафотою, и завтра попробую спросить у Толстикова, что это значит». Кирилл проснулся очень рано и теперь сидел в гостиничном номере и строчил запросы по Маргарите Веселовой. Ему нужно было узнать, кто она, откуда и вообще любую информацию. Вдруг телефон заиграл бодрую мелодию, и Кирилл, покосившись на сотовой, увидел незнакомый номер. «Здравствуйте», — сходу торопясь словами, заговорила женщина. «Вы тот следователь, который вчера в школу приходил. Простите, не знаю вашего имени». «Кирилл меня зовут, Юрьевич», — добавил он. «Слушаю вас». «Мне ваш телефон дала Бронислава. Она моя приятельница. Вы на неё не сердитесь. Я по делу звоню». «Меня звать Наташа». «Слушаю вас», — проговорил Кирилл. «Давайте встретимся. Я боюсь, что не смогу по телефону полно рассказать». «Вы хоть намекните, о чём пойдёт речь», — спросил он. «Как о чём?» — издала она удивлённый возглас. «О Настине Фёдовой, конечно, и о дочке её Анечке». Спустя сорок минут они встретились на автобусной остановке, указанной женщиной. Кирилл сразу узнал её по наглядному описанию. «Я буду в синих джинсах, голубой куртке и платочек на шее с золотинками». Женщина была без головного убора. Её короткие каштановые волосы трепал ветер, а в руках она держала чёрную хозяйственную сумку. «Здравствуйте, вы Наталья?» «Ой, да можно проще». Она улыбнулась тонкими губами. «Наташа, давайте быстрее, вон наш автобус идёт». «А куда мы едем?» — осторожно спросил Кирилл. «Как куда?» — снова удивилась она. «К бабушке Анечке». «Поехали, я вам по дороге расскажу всё». Они забрались в нагретое солнцем нутро автобуса. Народу в этот ранний час было ещё немного, и Наташа с Кириллом сели особняком в дальний угол. «Вы простите, что я врань такую, но мне на работу. Я ж старшая медсестра, надо на смену успеть. Я в акушерстве уже примерно тридцать лет. Всю свою жизнь. Так вот Настя Нефёдова у меня в отделении рожала», — просто сказала она. А Кириллу показалось, что в небе заиграли салюты. Это было великолепной удачей — вот так просто встретить человека, кто мог помочь разобраться с этой запутанной историей тайны рождения Ани. «А почему вы решили мне позвонить?» — спросил Кирилл. «Потому что дети — не килограмм бананов», — странно ответила она. «Мне Броня вчера сказала, что Настя отошла в другой мир, так что теперь можно и мне исповедоваться». Настя тогда лежала у нас. Но ребёночек её умер. Да, она говорила нам. Про то, что рядом с ней девушка лежала, у которой живой ребёночек родился, тоже говорила? Да. Ну, значит, и о том, что она умерла, вы тоже знаете. Да. Но Анастасия сказала, что отношения с родственниками Ани они не поддерживали, и она ничего о них не знает. Ну, как сказать? Муж её ни о чём не знал, а она к бабульке бегала и Анютку водила. У той, кроме внучки, вообще никого не осталось. «Ой, нам выходить!» Смешно вскочила женщина с мягкого, продавленного сидения автобуса. Они окунулись в сельское неторопливое утро. Ветер гнал пыль по сухой дороге, внизу у реки паслось стадо баранов. трактор ворошил землю в полях. Углубившись в поселок, Кирилл и Наташа вскоре свернули к выкрашенному голубой краской домишке. Наташа привычно открыла калитку, прикрикнула на рвущуюся с цепи собаку. Та сразу завиляла хвостом, за что получила буханку в подарок и урча уползла в будку. Поднявшись по скрипучей лестнице, Наташа толкнула дверь и поманила за собой Кирилла. «Баба Алла, мы пришли!» «Ой, Наталка, там не заперто. Идите в дом!» Послышался дребезжащий голос. Кирилл наклонил голову, чтобы не впечататься лбом в низкий косяк. Небольшая светлая горница была согрета ласковым весенним теплом. На вполне современной кухне маленькая старушка ловко жарила блины. складывая их золотистой горкой и обильно поливала топлёным маслом. «Здравствуйте!» — улыбнулась старушка. «Наталка, свари кофе. Или вы чаю хотите?» — спросила бабулька у Кирилла. «Знала, что гости будут, вот решила блинов испечь. Вы садитесь, не стойте». Наташа явно здесь бывала не раз. Она быстро вскипятила чайник, расставила белые кружки с голубыми цветами по столу, наряженному красной скатертью, в крупную белую клетку. «Поставьте на стол, пожалуйста», — сказала Наташа и вручила Кириллу две креманки с вареньем. «Ну всё, последние допекла, давайте кофе пить». Кирилл молча наблюдал, как суетятся две женщины. ставят на стол тарелку с блинами, блюдце сахар». Наконец, когда всё было готово, пожилая женщина снова улыбнулась и проговорила: "Ну, кушайте. Вам сил много надо. Вам мою Аню надо из беды выручать". Кирилл даже опешил. Он глянул на старушку и, поперхнувшись первым глотком кофе, спросил: "А почему вы решили, что она в беде?" "А у неё одна защитница в этой жизни была". Настя, но раз Насти нет, то с ней точно беда приключилась. «Не пытайтесь меня обмануть, я сердцем чувствую», — сказала женщина. «Я не спрашиваю вас ни о чём, просто я хочу, чтобы вы знали, кто её отец». Голос дрогнул на последнем слове. «Это человек, для которого женщины — разменные монеты. Так было и с моей внучкой». она не хотела с ним встречаться, не хотела за него замуж. Но кто нас спрашивал? Женщина закусила губы и на секунду задумалась. Защитить нас было некому. Я ему угождала как могла, чтобы он только мою внучку не обижал, но бесполезно. Я уверена, что она при родах умерла, потому что он ее очень сильно по голове ударил. Старушка всплеснула руками. Ешьте. Да вы знаете, я не голоден. Кирилл жадно впитывал то, что говорила женщина. Вы молодой, сильный мужчина. Как вы можете быть не голодны с утра? Рассмеялась старушка. Знаете, какое это удовольствие кого-то кормить. Вот поэтому не обижайте меня. Ешьте. Спасибо. Кирилл намотал на вилку кусок блина, быстро прокрутил его в яблочном варенье и отправил в рот. «Очень вкусно», — проговорил он, обжигаясь нежной сладостью угощения. «Вот именно! Охаживал мою девочку местный вор, бандит и убийца Кабанов Макар. Он был ее неофициальным мужем, и Аня — его законная дочь». Кирилл даже перестал жевать, потому что труп именно этого человека нашли в квартире у Нефёдовой. «Простите, а вы уверены?» — виновато спросил Кирилл. Старушка проворно вскочила со стула и прошмыгнула за дверь, где показался краешек железной кровати, тщательно заправленный цветастым пледом, на котором углом стояли подушки. Она вскоре вышла и принесла альбом с фотографиями. Там было полно снимков, и по ним можно было судить, что Кабанов и правда имеет отношение к Ане. «А почему он её ударил?» — спросил Кирилл. «А он её всё время бил. Не сильно, конечно, но считал, что это правильно. А здесь очень пьяный пришёл, замахнулся на неё, но вскользь прошло. Я его оттолкнула, он тоже хорошо приложился и вроде как в себя пришёл». а моя девочка лежала на полу без сознания. Он кинулся скорую вызывать, вроде бы положили на сохранение, и какое-то время всё было в порядке. Но старушка развела руками. Когда Анечка на свет появилась, всё. Она на минуту задержала дыхание, и Кирилл вдруг увидел, сколько боли в глазах у этой женщины. «А почему ребёнок не остался с вами?» «Не очень-то я хотела, чтобы он знал о своём ребёнке. Я пошла к заведующей, она моя большая должница была на тот момент и просто потребовала так сделать. Это с её лёгкой руки Макар на мою внучку обратил внимание». Женщина замолчала. «В общем, записали, что они обе умерли, а Настя взяла Анечку к себе». «Может быть, вы хотя бы можете предположить, почему Настя забрала Аню из школы и чего они боялись?» — спросил Кирилл. «Зачем предполагать?» — удивилась старушка. После смерти внучки Макар пошел в жуткий разгул. Он запил. «Я не скажу, что он сильно ее любил, но у него натура такая была. Ему нужно было показать свое страдание. Он убил человека в драке. Ему дали, по-моему, лет восемь. Больше мы его не видели, а полтора года назад он заявился к Нефёдовым. Мне Настя позвонила и сказала об этом. Больше она ко мне не приходила. Звонила иногда, но быстренько сообщала, что Аня жива и здорова, и всё. А потом и вовсе пропали. Вот Наташа сказала, что они уехали. В комнате повисла долгая пауза. Было даже слышно, как бьётся о стекло проснувшаяся весенняя муха, пытаясь выбраться на улицу. Он, конечно, и дом мне подлатал, и кухню всё сделал хорошо. Но только это ж всё ворованные деньги, старушка пожала плечами. Отказаться было нельзя. Ну а потом не выбрасывать же. Мне со своей пенсией уже не купить себе ничего. Как бы оправдываясь, проговорила она. «Я понимаю», — покачал Кирилл головой. «Скажите, а фамилия Веселова вам ничего не говорит?» «Маргарита Веселова». Старушка задумалась и отрицательно покачала головой. «Вы возьмите мой номер телефона», — спохватилась пожилая женщина. «Как о Тане вести будут, вы мне позвоните, или пусть она сама позвонит». Голос старушки дрогнул, но она справилась с собой и снова наполнила тарелку Кирилла блинами, чтобы занять руки, и побежала ставить чайник, чтобы гости не видели, как по морщинистым щекам стекают слезы. Визгляков смотрел через свежевымтое окно в тюремный двор и молчал. Он ждал, когда придёт начальник тюрьмы, потому что нужно было наконец решить, кто куда едет из арестованных. Оставаться здесь дольше было нельзя, потому что в Питере ждали дела, тем более была огромная вероятность, что они смогут найти Аню в аэропорту. А странное поведение Лисицыной Визгаляков вообще объяснить не мог. Хорошо, хоть пребывание Скорякова в роли начальника отдела продлится еще примерно недели-две. Все допросы были безрезультатными. Арестантов нужно было перевозить в Питер и там работать с ними. Скоряков сейчас согласовывал перевод, а Стас маялся от неизвестности. «Можно?» — постучал в кабинет невысокий паренек, и Визгляков признал в нем следователя из Ярославля. «Привет!» — Стас встал навстречу и пожал руку. «Добрый день! А где главный?» — спросил тот. «Сейчас придёт. Сам жду». Он кивнул, глядя на папку. «Ты по нашему делу работаешь?» «Ну да». «Я девицу допрашивал сейчас, которая с ними была». «А почему ты?» — нахмурился Визгляков. «Ну вы же Белобородову морду расквасили. Начальник теперь дюже злой?» «Да не трогал я его!» — вяло отмахнулся Визгляков. «Слушайте, я бы ему сам того этого!» — понимающе покачал головой паренёк. «Хотите, оперативной инфой поделюсь?» «Потому что девица моя поплыла. Там, конечно, девяносто процентов нытья и слёз, он пожал плечами, но бывшая проститутка работала на бордель, потом пошла в экскорт». А потом ей челюсть своротили, и она перестала быть ценным кадром. Короче, мадам поправилась и решила жизнь заново начать. Но деньги за операцию она брала в долг, поэтому пришлось отдавать. А как это сделать, если деньги брала у бандитов? «Правильно», — сам ответил мужчина. Она стала у них вроде сводни. «А почему поплыла-то? Она расчувствовалась». самой дочка есть, скоро школу закончит, только живёт с бабкой и дедом. И когда эти ироды стали выполнять индивидуальные заказы, а именно воровать барышень с улицы, то она сказала, что смотреть на это не могла. Следователь пожал плечами. Она, кстати, сказала, что Глафиру они тоже хотели за границу переправить. Он кашлянул. «Но для этого самого». У Визглякова даже зачесались кончики ушей, и брови поползли вверх. Он непонимающе уставился на мужчину. «Совсем страх потеряли, что ли?» «Бред какой-то», — он потряс головой. «Вызови её ещё раз. Я хочу с ней поговорить». «Не положено». «Похрену!» — зло ляпнул Визгляков и, резко отодвинув стул, вышел в коридор. Вскоре после буйного скандала с угрозами, доведённый до приступа начальник разрешил ему допросить девушку. Но при этом в помещении должен был присутствовать начальник оперативной части. Только так Стас мог побеседовать с девушкой. Подозреваемую сыщик видел только мельком. И сейчас, когда она вошла в комнату, он отметил, что это довольно красивая женщина. Она явно не была напугана или расстроена. Казалось, женщина принимает ситуацию как есть и просто продолжает жить. «Здравствуйте. Меня зовут Станислав Михайлович Визгляков», — представился Стас. «Добрый день», — проговорила она. Дверь в допросную открылась, и зашёл запыхавшийся начальник оперативной части. «Начали уже?» — спросил он. «Не отвлекайтесь, Станислав Михайлович, я здесь на стульчике посижу». Визгляков задумчиво посмотрел на сидящую перед ним женщину. Половину её лица скрывала тень, так как лампа была тускловата и расположена неудачно, а именно за спиной заключённого и била в лицо следователю. Стас недовольно поморщился, встал, подошёл к стене и облокотился на неё. «Какая у вас была доля в бизнесе?» — вдруг спросил он. Женщина нахмурилась и повернула к нему голову. «Вы о чём? О торговле людьми. Точнее, женщинами. Так какая доля ваша?» — спросил он и зашёл ей за спину. Можно было подумать, что сидевшая на стуле женщина занервничала, потому что она начала крутиться, стараясь не потерять его из виду. «Сидите спокойно и смотрите прямо перед собой», — сказал Стас. «Я просто хочу узнать, как вы договорились с Валетом? Его доля больше, чем ваша, это понятно». «Почему это?» — глухо спросила она. «Ну что с бабы взять?» — пожал плечами Стас. «Вы ж так? Принеси, подай, ублажи. А так какой с тебя толк?» — перешёл он на «ты» и вдруг сел перед ней. «Или ты тему придумала для любителей нестандартных решений?» «Ты придумала девушек похищать и продавать?» Ни один мускул на лице женщины не дрогнул, и Стас понял, что он ошибся. Женщина прекрасно владела собой и ни капли не переживала. Она спокойно взирала на Визглякова и сказала «Её ещё задолго до меня придумали. В этом мире всё продаётся и покупается. Как говорится, спрос рождает предложение». Она аккуратно сложила руки и спросила. «А меня здесь ещё долго собираются держать? Это, по-моему, против всяких правил. Здесь мужская тюрьма, а я, если вы не заметили, женщина». «Увы, мне некогда заниматься вашим расквартированием», проговорил Стас. «А куда Глафиру хотели переправить и почему именно её?» спросил он. Женщина наклонила голову, Потом усмехнулась и проговорила: "Станислав Михайлович, вы слишком много приписываете моей скромной персоне. Я всего лишь, как это принято называть, мамка. Мне действительно не о чем с вами говорить". Вдруг в дверь стукнули, и начальник оперативной части вышел. Женщина быстро оглянулась через плечо и очень тихо проговорила: Всё равно, кого было брать, она просто под рукой оказалась. Не было цели именно её взять, но нужно было Белобородова вытащить, а им удалось следачку зацепить, вот и всё. А когда Друдж понял, что вы за неё впрягаетесь, то он решил, что нужно её за границу отправить. «Не забудьте, что я помогаю». В этот момент вошёл обратно их саглядатый, и женщина замолчала. Визгляков походил вокруг неё кругами и, вздохнув, снова присел. «Ладно, видимо, зря теряю время с вами». Для Латунина, наконец, нашлось дело. Именно такое дело, которое могло его привести к порогу морга. Ещё никогда Рома так не радовался, когда шёл в это не особо любимое им здание. Мужчина быстро добрался до места, нервно походил перед входом, собрался с духом и пошёл внутрь. Он побродил по коридорам, а потом зашёл в один из кабинетов. Рома остановился на пороге и стоял в блаженном счастье, потому что Надя сидела за столом, стучала пальцами по клавишам и сосредоточенно смотрела в экран. Вдруг она почувствовала присутствие в кабинете, оглянулась, и на секунду тонкая морщинка — пересекла её переносицу. «Здравствуйте. Вы что-то хотели?» — спросила она у застывшего Латунина. «Ой, а я вас помню. Мы встречались несколько дней назад, помните?» «Да, конечно. Вы мне очень понравились, поэтому, конечно». Роме показалось, что это сказал не он. Мужчина даже опешил от такого откровения со своей стороны. Лестно неожиданно стушевалась девушка. «Но вы пришли не только за тем, чтобы сказать мне, как я вам нравлюсь. Вы по делу?» «А, да, конечно, да», — выдохнул Латунин. «А можно я вас сегодня провожу домой?» У Романа даже начался внутренний нервный тик от такого поведения. «Спасибо, но должна вам сказать, что у меня есть жених», — Надя пожала плечами. Так что нет. Ну, это было бы справедливое замечание, если бы я звал вас в ЗАГС, а я просто хочу новую коллегу проводить до дома, пожал он плечами, а внутри у Ромы всё замерло. Опер был далеко не слабого десятка, но сейчас, не ожидавший от себя такой смелости в общении с девушкой, на которой теперь сошёлся клином весь свет, он стоял почти не дыша. «За настойчивость пять», — проговорила она, «но давайте сначала к делам, а потом обсудим ещё раз ваше предложение». Девушка улыбнулась, и Латунин подумал о том, что у её жениха нет ни одного шанса, что он будет с Надей. Роме показалось, что где-то там на небесах, если они есть, уже решили, что они предназначены друг для друга. «Я по трупу Гоголева», — сказал он. «Да, Надя утвердительно покивала. Я им занималась. Отравление угарным газом. Но при этом в нём дикое количество спиртного было». «В смысле?» Рома присел рядом с ней. «Но мне кажется, что его специально напоили. Он вряд ли бы столько смог сам выпить. Видимо, нужна была гарантия, что он не двинется с места». «Думайте, убийство!» замаскированное под отравление по пьянке вы работаете на следствии вам и решать я лишь высказываю свои предположения девушка рассмеялась а хотите чаю нет честно признался латунин но вот пообедать хочу «Пойдёмте в кафе рядом поедим поболтаем а вы знаете я не против тряхнула девушка кудрями и встала со стула латунин не знал как так получилось но он вдруг резко поднялся, притянул Надю к себе и поцеловал. Когда она сделала шаг назад, то несколько секунд смотрела в пол, а потом подняла глаза и произнесла. на ну что вы стоите? Плащ мне подайте. Что мне в халате идти?» — задумчиво сказала она. Когда лисица она вышла с самолёта, Прямо у трапа её ждал УАЗ. Молодой лейтенант выбежал из-за руля, придерживая фуражку, открыл дверцу и отдал честь, когда Анна подошла к машине. Лисица молча села и стала разглядывать непогоду, беснующиеся за окнами автомобиля. Пронзительный ветер откуда-то вынимал клочки мокрого снега и бросал их на отечественный внедорожник вместе с пригоршнями ледяного дождя. неся неприветливую северную весну за полярный круг. «На прошлой неделе солнце было», — сказал молодой человек, сидевший за рулём. «Мы сейчас на паром с вами. Там примерно часа два плыть, а потом прямиком до места», — проговорил он. Дорога была долгой, но Аня не проронила ни слова. Она жила в каком-то внутреннем мире с тех самых пор, как Визгаляков передал ей тюремный привет. Только подъезжая к самой северной тюрьме, Аня посмотрела вокруг, и сердце её тоскливо сжалось. Она не хотела переступать порог этого места и встречаться с тем, кто никогда отсюда не выйдет. Но сейчас она должна была убедиться, что они нашли и заперли навсегда в долгую полярную ночь нужное чудовище. И она была в этом уверена с тех самых пор, когда вынурнула из-под крыла смерти в больнице, и когда к ней пришёл её начальник и сказал, что они его взяли. Что она смогла, уже будучи в больнице, добавить штрихи к своему расследованию, и преступник пойман. Но после того, что сказал Визгляков, она уже так не думала. У Анны просто сместился фокус, она даже перестала ощущать, что происходит вокруг». Женщина не могла поверить, что столько лет тот, кто должен сидеть здесь, бродит на свободе, и его окровавленный оскал появляется возле лица жертв. Наконец она вошла в допросную, села на стул и приготовилась ждать. Снаружи лязгали двери, кто-то кричал свой номер, статью, по которой был осуждён, лаяли собаки во дворе, громко топали люди, а здесь внутри была звенящая холодная тишина. Аня слегка дернулась, когда дверь открылась, и двое охранников вели заключенного. Женщина видела, как он зашел в клетку, опустился на скамеечку. После этого Аня отошла от двери и села перед ним на стул. Она устроилась поудобнее, потом подняла глаза и вперила в него свой взгляд. Через минуту женщина встала и сказала «Я закончила». Конвоиры переглянулись, но здесь не привыкли спорить. все действовали по чётко налаженному и годами отработанному методу. Когда Аня, наконец, выбралась на воздух, было довольно поздно, но здесь было светло. Полярный день как награда за тёмную зиму. Лисица надобралась до парома, потом до Салехарда, и когда после всех пересадок она осталась одна в гостиничном номере, следователь прижалась спиной к двери и сползла на полу. Анна долго сидела в полном вакууме, потом набрала номер телефона и сказала, «Да, он на месте, но это не он».